Глава восемнадцатая. Лекарь человеческих душ. Алексей. Валерия! Валерия, проснись! Я потряс спящую хранительницу за плечи. Странно. Горячая такая. Ей явно снился кошмар, но она не проснулась. Пришлось потрясти сильнее. Валерия открыла глаза, в которых явственно плескался ужас. Не то чтобы я обладал способностью безошибочно определять эмоции по взгляду, но тут ошибиться было сложно. Что же ей снилось? Сначала злоключение явно не поняла, что происходит. Но когда взгляд сфокусировался на мне, она отпрянула на другой конец кровати буквально за секунду. Завидная скорость и реакция. «Ты, ты!» – зашипела она и вдруг выпалила. «А где твоя дрель?» Мои брови взлетели со скоростью света. «Дрель? Какая дрель?» «Ну, та, которой ты мне голову собрался просверлить, чтобы достать воспоминания!» Уже не так уверенно протянула хранительница. «Ну, понятно, почему она так орала!» Нет, мне, конечно, тоже иногда ерунда снится, но что бы такое, я дрелью пытаю девиц? Хм, хорошего же она обо мне мнения, и чем я такое заслужил? Я посмотрел на нее укоряющим взглядом и обвел комнату рукой, словно показывая, ищи свою дрель, если хочешь, только вряд ли найдешь. Но ты же, ты... «Я, Валерия, я!» Как идиот ждал в ресторане полчаса, пока не догадался, что ты не вернешься. Могла бы предупредить. И в дверь я стучал, когда вернулся в номер. Хоть бы слово сказала. Заперлась и молчала. «Что на тебя нашло?» «Ты еще спрашиваешь?» Вдруг взъярилась она. «Твой отец и брат всегда такие милые и обходительные?» а Так ты поэтому расстроилась? Не обращая внимания. У отца отличная деловая хватка, но вот в общении с женским полом он не силен. Валерия под нос пробормотала. Как будто ты силен. Но я сделал вид, что не заметил. И тут вдруг хранительница покачнулась. Я тут же подлетел к ней и почувствовал исходящий от ее тела жар. Значит, не показалось. Только этого еще не хватало. Подруга в лоб понял, что температура достаточно высокая. Тут же схватил трубку и позвонил на ресепшн, чтобы вызвать врача. И вдруг в голове всплыла картинка с лежащей на полу в коридоре Валерией. М-да. В прошлый раз прием таблеток обернулся полным провалом. Не хотелось бы повторения ситуации. Что ж, придется лечиться по старинке, старыми проверенными способами. Валерия, ну хоть на малину у тебя аллергии нет? Нет. Кажется, она даже не поняла, к чему это я. Я снова позвонил на ресепшн и отменил вызов. Вместо этого попросил принести... Малиновое варенье чай, сухой лед, полотенце и много воды. Хранительница смотрела на меня с открытым ртом, пока я перечислял список необходимого. «Может, лучше таблеток недоуменно спросила она таблеток может и лучше, но у тебя явно с памятью плохо. Ты забыла, чем закончился в прошлый раз. ну да, ну да, ты прав. Почесала лоб злоключения. Конечно, я прав. Я всегда прав. Пока ждали, я сидел в кресле, разглядывал Валерию и вспоминал время, которое мы провели в ресторане. Как ни странно, она оказалась эмоциональной, живой и интересной собеседницей. Даже удивительно. Да еще и сообразительной. Вопросы задавала по делу, Немногим они пришли бы в голову. Правда, отец спутал все планы. До сих пор не понимаю, какого черта он явился собственной персоной. Наверное, это Игорь постарался. Ни за что не поверю, что он так за меня переживает и не хочет моей смерти. Что-то тут нечисто. Скорее поверю в то, что Игорь просто хочет затащить Валерию в постель ни одной юбки не пропускает, словно стремится как можно больше засечек поставить на своем дереве любовных достижений. С нашими возможностями это более чем реально. Вряд ли он часто получает отказы. Но Валерии ему не видать, обожгла рассудок внезапная мысль. Впрочем, я тут же ее отбросил, как абсолютно нелепую и непонятно почему всплывшую в сознании. «Что ж мне с ней так тяжело?» Нахмурился я и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «У всех хранительницы как хранительницы. Пришли, книгу вручили, в нужный момент заклинание прочитали и свободны. А тут сначала истерики ее выдержи, возврат воспоминаний организуй, ее спаси и не раз, чтобы было кому тебя спасать. я помрачнел и снова мысленно вернулся к одному из наших с Валерией разговоров. Ее подозрения почему то больше не казались такими уж нелепыми, особенно после того как вспомнил разговор отца друга с невидимым собеседником? Что если к смерти бабушки действительно причастен не просто человек а Иннифер. Что, если случайные неудачи Валерии не так уж случайны, и она не злоключение, а везение, раз все еще жива? Вдруг за этим стоит кто-то из моих сородичей? Неужели за книгами и правда охотятся, пытаются каким-то образом вызнать заклинание? И за ней охотятся по этой причине. Но почему именно за ней? Да ну! Жар у Валерии, а не у тебя. Что за мысли? Это невозможно. Многие сразу после того, как попали на землю, пытались найти способ обойтись без хранительниц, да только не вышло. Пришлось смириться с существующим положением вещей. И многие неприятности Валерии явно говорят о том, что это не дело рук человека или иннифера. Ну как, к примеру, Организовать аллергию на лекарство которое до этого она спокойно принимала. Тут явно что-то другое. Но что? В дверь постучали. Наконец-то принесли все необходимое. Скоро Валерия со звуком отхлебывала ароматный чай из кружки. Молчала, правда. Явно что-то обдумывала. «Алексей!» Вдруг повернулась она ко мне. «Я тут вспомнила, что неприятности начались всего с год назад. Как думаешь, это может быть связано с инниферами?» «Она что, мысли мои читает?» Только что размышлял о ее бедах. Но вслух сказал другое. «Вряд ли». И покачал головой. «По крайней мере, я о таком не слышал». «Понятно», — протянула она и вздохнула. Вскоре ее глаза начали закрываться. Через несколько минут она уснула. А потом я и сам незаметно для себя погрузился в сон, хотя планировал всю ночь не спать, чтобы следить за состоянием хранительницы. Проснулся от того, что Валерия снова что-то бормотала в бреду. Я встал и подошел. Ее волосы разметались по подушке, и я не удержался, провел по ним рукой. Так вот что значит мягкие и шелковистые. Положив руку на ее лоб, сразу понял, дело серьезное. Я вспомнил, как Валерия реагировала на мою магию, но в тот момент она спала, и я решил Почему бы и нет? Других вариантов все равно не видел. Пусть лучше орёт, зато выздоровеет. Надеюсь, не проснется. Лег рядом и обнял ее. Чего не излечивают лекарства, излечивает железо. Чего не излечивает железо, излечивает огонь. Наскорее наши тела объял кокон из света, и жар Валерии постепенно переходил ко мне. А уж мне избавиться от него не составило никакого труда. Жаль, нельзя таким образом избавить ее от череды неудач. Через несколько минут всё закончилось, и только я собрался отодвинуться и встать, как она открыла глаза. Я напрягся и застыл, но все точно заистерит. «А ты хорошо поешь», — еле слышно сказала Валерия вместо истерики и снова закрыла глаза.